Глава вторая. С мясом я разделался, когда солнце уже завалилось за горизонт, и на тайгу опустилась мгла. Где-то вдалике слышался вой, и Лаура напряжённо прислушивалась, впервые за вечер проявив интерес к происходящему. К слову, до этого она просто молча сидела, и смотрела в пол. И я уже подумал, что она отключилась, но нет. Просто зависала. Это то, о чём я думаю. Пленница повернулась в сторону двери, откуда доносился этот демонический звук. И я ухмыльнулся, убирая последний кусок мяса в пакет. Скажем так. Если ты надумаешь сбежать, Живой до ближайшей деревни не доберёшься. Ты шутишь? спросила возмущённо. И я подошёл к старомодному умывальнику и намылил кровавые руки, чувствуя, как ноют затёкшие мышцы. Там что, волки? Лично не встречал, но всё может быть. Пожал плечами и смыл с рук розовую воду. Взялся за полотенце. Не мог выбрать другое место, чтобы держать пленницу. Она пелила меня, будто мы уже 20 лет женаты, и это забавляло. Учту на будущее. Спасибо. Не знаю, возможно, если бы она молчала, было бы лучше, но разговоры хоть немного развеивали скуку. Собрал пакеты с мясом со стола и, подойдя к середине комнаты, Нагнулся и дёрнул за скрытую ручку в полу, открывая вход в погреб. Спустился по добротной лестнице и открыл ларь, убирая туда разделенную тушу оленя. Пришлось сходить дважды. Лаура молча наблюдала. Если дело не в деньгах, тогда в чём? Она поиграла браслетами. Цепочка, ведущая от печки, звякнула. Лаура выглядела очень мило в наручниках, пристёгнутых цепью к крюку в стене, в перемазанной кровью блузке и чёрных брюках. Она напоминала студентку в костюме для Хэллоуина, только вот кровь на её одежде настоящая, а не бутафорская. И Лаура не студентка, а убийца с невинным личиком. Какую выгоду такой человек, как ты, получит в случае моего исчезновения? Мне больше нравилось, когда ты молчала, произнёс, закрывая погреб. Я хочу понять, заговорила, будто не слышала предостережения в моём голосе. А может, и не... слышала, но предпочла игнорировать. Уверен, будучи правой рукой одного из авторитетов города, Она ни разу не раз имела дела с такими, как я, и привыкла ставить на место здоровых мужиков. Вот только она находилась под защитой Самсонова, а сейчас, в тайге, в хижине, которая является единственным безопасным местом на ближайшие 100 километров, она одна и беззащитна. Странно, что она не понимает, в каком опасном положении оказалась. Тебя наняли конкуренты Самсонова, подытожила и сама не понимала, насколько оказалось близка к истине. Я промолчал, стирая со стола кровь. "Либо ты работаешь на силовиков, но такие сигареты на зарплату следака не купишь, значит, первое. Интересно, тебе заплатили за то, что ты продержишь меня здесь или будешь пытать?" Чтобы выведать секреты моего работодателя. Заткнись, рявкнул на нее, потому что был тавня стал раздражать. Лаура притихла, но ее сердитый взгляд говорил о том, что она не привыкла к такому обращению. Ничего, пускай приучается. Остатки вечера провели в молчании, но Лаура не спускала с меня взгляда. ощущал его кожей, чувствовал будто навязчивый лазерный луч, который мешал нормально думать. Он проникал под кожу, жёг, как палящее солнце в зените, раздражал, как рой комаров, облепивших тело. Мне надо в туалет, произнесла с вызовом. Я закончил отмывать следы после разделки мяса и отбросил тряпку. выпрямляясь во весь рост предполагалось что лаура будет свободно перемещаться по комнате я не собирался держать её на привязи как собачонку но она напросилась и вопрос с туалетом сбил меня с толку отпустить её одну чтобы сбежала босс недвусмысленно дал понять что я должен убрать эту стерву из игры значит На волю ей нельзя. Отвести и стоять рядом даже для меня это перебор. От баб одни проблемы. Если попытаешься сбежать, тебе не поздоровится. Поняла? Она кивнула. Я подошёл к крюку и снял с него конец цепи. Идём. Потянул её к выходу. Лаура покорно шагала впереди. Я открыл дверь, выпуская её на улицу. Она замерла на крыльце и вгляделась в пугающую тьму тайги. С треском кузнечиков, неестественная тишина молчаливого леса, ухонье совы навевали мысли о фильмах ужасов, где компания друзей находила хижину в лесу и заселялась туда. После по традиции один за другим умирали. Туалет справа. Она отмерла и начала спускаться с узкого крыльца. Ступени скрипели под нашим весом. Прохладный воздух касался голой кожи, и одинокие комары начали слетаться к нам и кружить, раздражая своим жужжанием. Ты не расстегнёшь? спросила, протягивая руки запястьями вверх. Хочешь, чтобы я снял наручники? За дурака меня держишь. Я должна была попытаться. Огрызнулась и вошла в деревянный туалет. Цепочка звякнула от дощатой двери и застряла в щели. Я зацепил край за торчащий гвоздь и отошёл на пару метров, доставая из кармана сигареты. На свежем воздухе легче дышалось. До сих пор не могу привыкнуть к аромату сосен и зелени. После города и дымовых хлопных труб Воздух в тайге воспринимался особенно ярко. Сделал вдох. Со стороны леса послышался хруст, будто кто-то встал на сухую ветку. Я машинально потянулся к стволу, но вспомнил, что оставил его в ящике, и мысленно чертыхнулся. Покосился на дверь туалета. Цепочка на прежнем месте. Сделал глубокую затяжку и бросил начитую сигарету под ноги, давя подошвой. Не отрывал взгляда от чащи. Около дома разросся куст, из-за него было плохо видно, откуда доносился звук. И я бесшумно прошёл к зарослям и вгляделся в темноту. Тишина была давящей и неестественной. С утра надо будет расставить силки, чтобы обезопасить себя и эту стерву от набегов диких животных и кого похуже. Постоял ещё несколько секунд, присматриваясь к чаще, но ничего необычного не заметил. Поэтому вернулся на прежнее место и окликнул Лауру. Она не ответила. Нехорошее предчувствие закралось в душу. И я шагнул к туалету и, взяв в руки цепочку, дёрнул. Медленный перекатывающий звук падающей цепочки завершился тяжёлым металлическим гулким, когда наручники грузно долбанулись о пол. Дёрнул дверь, убеждаясь в своей приватте. Сбежала, сука. Рынулся в дом, ощущая, как в крови пробуждается уже давно забытая жажда убийства, и дёрнув ручку входной двери, замер, запинаясь на вдохе. Руки Лаура махнула дулом пистолета вверх, и я машинально исполнил приказ этой стервы, понимая, что уже дважды прохлопал момент. Если есть патроны, должен быть и ствол, да? Пупсик. попсик. За это слово она ответит отдельно. Опусти пистолет. Попросил почти ласково, что в случае с этой стервой могло быть расценено как признание поражения. Но она же не дура. И раз в ящике кухонного стола нашлись ключи, она звякнула колечком в руках: значит, должна быть и тачка. Прокатимся.